О волчице и пряности. Том 2, действие 5. Тех читает Рэдвин и Отсору. Приятного прослушивания. Лишние уловки были ни к чему. Он сразу же изложил ремелио суть дела. Как Лоуренс и ожидал, тот был в шоке, и проронил лишь: Да вы шутите. Вовсе нет. Наконец Ремелио пришел в себя. И в нём заговорил здравый смысл торговца, управляющего торговым домом в Ребенхайнгене. Скривившись презрительной ухмылкой, он откинулся на спинку стула, как бы говоря Лоуренсу, что всё это просто абсурд. Я, конечно, понимаю, что долг вернуть тяжело, но такого вздора не ожидал. Ремелио стал подниматься, всем видом показывая, что только зря потратил время, но Лоуренс его остановил. Я уверен, люди и раньше пытались таким образом принести золото, и их поймали. Разговор окончен, раз уж вы и сами всё понимаете. Часто на грани разорения человек может принять безрассудный план за идеальный. Отчасти Ремелио сам себя хотел в этом убедить, и Лоуренс продолжил, ничуть не смутившись. Но что, если мы найдём весьма искушённого в контрабанде человека? Эдмилио пристально посмотрел на Лоуренса и снова сел. Подобный замысел неосуществим. Если ваш человек настолько хорош, то и сам без труда заработает. Зачем ему делиться? Если же собираетесь привести чужака, то лучше бы вам передумать. Подобные планы замышляются постоянно, а того, проверка людей из зарегистрированных в городе абсолютно строга. преставив свои возражения Ремелио ждал ответные аргументы Лоренса. А что, если это очень умелый человек, который мало зарабатывает? Для такого ловкача не составит труда найти работу в городе. Способных людей нынче очень не хватает. Расположившись на стуле, Ремелио ждал ответа. Выражение его лица напомнило Лоренцо раздражённую мину Холлу прошлым вечером. Аллорес глубоко вздохнул, ведь сдаваться было никак нельзя. Это талантливый человек, и у него есть работа в городе, но плата очень мала. Вместе с тем, он остро нуждается в деньгах. К тому же, что очень важно, он недоволен своим нанимателем, а наняла моего знакомого церковь. Контрабанда золота очевидный вызов им. Этот человек точно согласится, если мы предложим ему не только возможность заработать, но и слегка отомстить. Притом вероятность доноса ничтожна. Ведь он в плохих отношениях с церковью. Звучит слишком уж складно. Так и бывает в случаях, когда можно хорошо заработать. А разве нет? Например, когда случился недород, а у торговца есть запаса на продажу или предположим, торговец купил по дешёвке одежду, которая вышла из моды, но оказалось, что в другом городе она очень популярна. Самая большая прибыль бывает благодаря стечению необычных обстоятельств. Ремельян нахмурился. Ему хотелось верить Лоуренсу, но он не мог. Если назову имя этого человека, вы поймёте, что я прав. Раз всё так замечательно складывается, почему вы сами в одиночку не сделаете этого? Странно, что вы пришли ко мне, ведь это уменьшит вашу долю. Лоуренс понял, что пора перейти от описания преимуществ к рассказу о вероятных сложностях, однако ставить под сомнение состоятельность плана ни в коем случае не следовало. Я не справлюсь сам по двум причинам. Во-первых, срок уплаты моего долга вашей компании истекает сегодня, и после захода солнца меня схватит. Во-вторых, это всё, что у меня осталось. В глазах Ремелио, который так же, как и Лоренс, был на грани разорения, заиграл блеск металла. Трелиумиона. Вы узнаете, как я их собрал, если осведомитесь в других компаниях. При этих словах Ремелио тяжело вздохнул. Он тут же понял происхождение денег. Правда, это всё, что у меня есть. Возьмите в залог, и прошу, поверьте мне. А ещё. Лоуренс поддался вперёд, глядя Ремелио прямо в глаза. Я хотел бы, чтобы вы отсрочили выплату моего долга и вложились в покупку золота для контрабанды. Ремелио лишь поджал губы. Капли пота стекали по его измученному лицу. Единственная причина, по которой он тут же не выпроводил непрошенных гостей, заключалась в том, что у него действительно была сумма, которой только и хватало бы на покупку золота. Но теперь в душе Ремелио забрежжила прозрачная надежда. Лоуренс подумал, что стоит еще чуточку поднажать. Однако он боялся перепрыгнуть палку и вызвать лишние сомнения. Контрабанда может привести огромную прибыль, но вместе с тем она невероятно опасна. К тому же, учитывая все обстоятельства, Ремильо может подумать, что Логранс на самом деле пытается его обмануть. Должно быть, в последнее время сюда толпами приходили мародеры в надежде поскорее потопить корабль, который без того едва держался на плаву, дабы набить свои собственные карманы. Так что опасения Ремелио были небезосновательны. Лоренс ввесил каждое слово, и только он хотел было заговорить, как произошло кое-что неожиданное. Послушайте. Холоув вступила в беседу, Ремелио с удивлением перевёл на неё взгляд. Он недоумел, наморгал, будто только сейчас заметил присутствие девушки. Лоренс тоже смотрел на Холлу, и только она глядела в пол. Разве у вас есть время сомневаться? Что? Её слова звучали одновременно как провокация и как угроза. Ремельо потерял дар речи. Иногда в зависимости от ситуации подобные приёмы срабатывают, но Лоуренс подумал, что сейчас такой подход произведёт явный эффект обратно желаемому. Испугавшись, он попытался её остановить, но Холо продолжила. Вот только что ещё один человек сбежал отсюда. Думаете, стоит мишкать? Говоря это, Холо подняла на него пристальный взгляд. и Ремелио молча застыл, словно язык проглотил. Ну. но... У меня отменный слух. Я прекрасно знаю, о чём шепчут ваши служащие. Хотите, расскажу, как сейчас внизу обсуждают план побега. Но А, а вот ещё один ушёл. Если такое продолжится, то здесь не Хватит. Крикнул Ремелио. схватившись за голову. Холла невозмутимо наблюдала за ним, ни один мускул не дрогнул на ее лице. Лоранс отчасти сопереживал хозяйке. Торговая компания подобна кораблю, если в дне пробоина и нет никакой надежды ее залатать, члены экипажа бегут, не слушая приказов капитана. Лоранс понимал, Холла не случайно затронула эту больную тему. Волчиться годами тяготил одиночество, и она прекрасно понимала мучения Ремелио. Господин Ремелио. Разобравшись в тактике Холо, Лоуренс ухватился за шанс и мягко продолжил. Я даю вам эти три люмиона, Всё, что у меня есть, и предлагаю купить золото. Я знаю подходящего человека, который сможет осуществить наш план. предложив достойную награду, мы несомненно можем ему довериться. А уж вы наверняка придумаете, как сбыть это золото. Я прав? Если вы отложите дату выплаты долга и выплатите мне соответствующую долю, я обещаю тайно ввести сюда золото без каких-либо неприятных последствий. Воцарилось молчание. Что скажете? Эмилио всё еще сидел, обхватив голову руками. Слова Лоренса будто опьянили его. Он потупился, и тишина сгущалась, словно вся компания замерла, ожидая решения хозяина. Господин Ремилио. Лоренс снова заговорил, и тот очнулся. Согласен. Он поднял осунувшееся лицо, Глаза горели огнём. Сделаем это. Лоренс, не отдавая себе что вскочил со стула и протянул руку. И вот двое мужчин на грани разорения, погрязшие в долгах, пожали друг другу руки. Да простит нас Господь. Обсудив с Ремильдой детали вознаграждения и распределения ролей в предстоящем деле, Лоренс и Холл отправились в небольшую церквушку на востоке Ребенхаингена. Считается, что чем выше по статусу церковь, тем ближе она к Богу, поэтому внутреннее убранство и размеры колокола должны строго соответствовать рангу храма. Церковь, перед которой сейчас стоял Лоренс и Холло, была худшей из средних. Стены украшал орнамент Благодаря которому здание не выглядело совсем уж бедно, но все же по сравнению со многими другими церквями Рбинхаенгена, она казалась очень скромной. Только что перевалила за полдень, и служба была в самом разгаре. Ну что? Хола внезапно заговорила. Она сидела на каменных ступеньках и прислушивалась к пению, восхваляющему Пресвятую Деву. Готов окрутить девчонку. «Не богохульствуй!» Я разве что то не так сказала? Холд откровенно забавлялась. Лоуренс ответил, хмуро глядя прямо перед собой. Ты совсем не меняешься. Холд чуть заметно улыбнулась. Они сидели перед входом в церковь, чтобы поговорить с пастушкой Норой. Где работает Нора было известно, однако в городе мало церквей, которые наняли бы девушку пастуха, и поиски быстро увенчались успехом. После всей проделанной работы им точно будет не хватать просто светской беседы с Норой. Ведь той предназначалась главная роль в контрабанде золота. Пастушка должна была стать перевозчиком. Однако она вовсе не была на грани краха, как Лоуренс и Ремелио. Поэтому придется почти обмануть ее, чтобы дело выгорело. Торговец должен приукрасить ситуацию так, будто бы награда в случае успеха полностью соответствует риску. Сокрытие золота может стоить ей жизни, и нет ничего сопоставимого с этой ценностью. Холоправа и без лжи здесь не выкрутится. Но для воза золота в Риббенхенген таланты Норы как пастушки ее её положение в городе были просто необходимы. Торговец уповал на то, что она согласится. Лоренса немного мучила совесть, ведь он сейчас оценивал девушку словно товар на рынке. Конечно, если бы речь шла А к нибудь дельце следовало бы забыть сантименты. Однако Нора была всего лишь невинной пастушкой, и все же, будучи практичным торговцем, Лоуренс понимал, без нее не обойтись. Нора была пастухом, а они и так считай колдуны. А так как она была девушкой, в ней и вовсе видели приспешницу дьявола, и церковь наняла ее вовсе не за благотворительности, а желая держать под контролем. Вот в чем скрывалась причина нервозности, которую Лоренс заметил в разговоре о ее работе. Хоть девушка и говорила, что хочет заработать денег и стать швеей в характере Норы совсем не было алчности, однако дохода от сопровождения путников ей все же не особо хватало. На это ей рассчитывать не приходится. Очевидно, неприятно работать в подобных тяжелых условиях. Хоть она и трудится, не покладая своих рук, она никак не может накопить денег. Едва ли будешь просыпаться с улыбкой на лице учитывая эти обстоятельства. Каждый день кажется будто бы бесполезным, а в будущем видятся лишь бесплодные тяготы. Лоренс предложил ей контракт и контрабанду золота, как план, благодаря которому отпадет необходимость долго и упорно копить деньги. За один раз она заработает не только на вступление в гильдию, но и перестанет быть стеснена в средствах. Конечно, риск велик, но разве можно упустить такой шанс? Так он ее убедит. Лоренс, не будет ее принуждать, так что в этом смысле явно не сделает ничего плохого. Всё же торговца мучило чувство вины, ведь он предлагал использовать Трудное положение девушки, однако никто, кроме Норы, не сможет подобное сделать. Она была невероятно талантлива и посла свое маленькое стадо там, где бродили волки, где не встретишь ни одного путника. Пастушка, недовольная церковью, на которую работала, нуждалась в деньгах для осуществления мечты. Все это так замечательно подходило для воплощения в жизни их плана, словно Бог сам подгадал. определённо нельзя найти более подходящего человека. Лоренс тяжело вздохнул. Ему было не по себе от предстоящего, и он погрузился в раздумья. И вдруг он почувствовал взгляд Холла. Краем глаза. Лоренс отметил, что она смотрела с улыбкой и лёгким недоумением. Всё же ты слишком мягок. Слова, которые она говорила вчера. Пожалуй, правда. Для торговца Лоуренса, он и правда был чересчур мягок. Среди дельцов есть много таких, кто не остановился в погоне за прибылью, даже если подобное принесло бы несчастье его семье. Но все таки Холла поднялась и продолжила, «Любуюсь оживленной улицей. Именно поэтому мне так с тобой хорошо путешествовать. Бросила она небрежно и, поднявшись по каменной лестнице, встала рядом с Лоренсом. "Давай я попробую убедить девчонку. Хочу быть немножко полезной". Холла мягко улыбнулась, хоть в голосе не слышалось большого энтузиазма. Заметив это, Лоренс внимательно поглядел на нее, Как он и предполагал, Волквица смотрела вниз. Возможно, из-за того, что она стояла на фоне оживленной городской улицы, её фигура казалась еще меньше, чем обычно. Что такое? Всё винишь себя за вчерашнее? Хола покачала головой, но ничего не сказала. Это была очевидная ложь. Даже не знаю, что бы я делал, если бы ты во время переговоров не надавила на Ремелио!» Она понимала, что торговец не врет, но лишь кивнула в ответ. Лицо Холлы всё еще было грустным. Тогда Лоренс Легонько потрепал её по голове. Я с ней договорюсь. Мне не на кого пенять, ведь я сам пожадничал и взял товар повшей в цене. Было бы нечестно перекладывать эту неприятную обязанность на тебя. Конечно, он говорил так заботясь о холо, но отчасти это было самобичевание и попытка собраться с духом, как бы то ни было всё, что он сказал, было абсолютно правдой. Кроме того, я и представить не могу, сколько буду должен, если во всём стану полагаться на тебя. Он пожал плечами, Хола подняла голову и тихо рассмеявшись, вздохнула. Я то уж надеялась потребовать себя парочку долгов. Я чуть было не угодил в опасную ловушку. Холо счастлива хлопнула себя по лбу. Нет, нет. На самом деле, ты попал в ещё более страшную западню. Я не расставляю силки на каких-то там зайцев. Это мелко. А ты не слышала о том, как ловят волков, используя ослабевших зайцев, которые будто бы угодили в кавкан? Главное, не испугайся волчивоя, -во когда ставишь ловушку, а то всё испортишь. Только с близким другом можно было вот так вот обмениваться безобидными колкостями. Это было очень глупо и мило. Лоренс рассмеялся, покачивая головой. Хола тоже не могла больше сдерживаться и расхохоталась. Что ж, торговец, как и сабля, не должен быть слишком прямым, иначе от него никакого толка. Тут же сломается. Пробормотал он, будто бы говоря сам с собой, и посмотрел в небо. Прислушиваясь к степчатреннему колоколу, Приятного прошептал. Небо было ярко-голубым с редкими белыми барашками. Он перевел взгляд на восток, разглядывая маленькое пушистое облачко. Сегодня был ясный день. В такие дни торговля шла хорошо. Пока Лоренс пребывал в своих мыслях, за ней раздался тихий стук. Открылась церковная дверь. Лоренс и Холла чуть отошли и встали с края лестницы. Тут же из храма хлынули люди, закончившие молитву. Они спускались со светлыми, счастливыми лицами, довольные тем, что приняли участие в службе. Разделившись на группки по три или пять человек, они спешили вернуться к работе, оставшись на сегодня. Сцены, повторяющиеся изо дня в день. Наконец-то людей стало меньше. Раньше считалось, чем дольше сидишь в церкви после молитвы, тем сильнее твоя вера. И все стремились задержаться, пока священники не стали на это злиться. Поэтому в последнее время так уже не делат. Однако и вылезать в поле сразу по окончанию службы было нехорошо. Не за всех этих старых поверьек кожевники, мясники, и другие представители всевозможных профессий, привлекающих пристальное внимание священников, выходили из храма не спеша. И, конечно же, пастушка Черёд занятий входило в этот перечень. Она покинула церковь последней. Выходя, она словно вся сжалась и потупила взор, видимо, потому что церковь вовсе не была для нее местом отдохновения. Здравствуйте. Он подошел к Нори и улыбнулся как можно более дружелюбно. Правильное выражение лица неотъемлемая часть переговоров. Ой, а Господин Крафт, и госпожа Холла. Она была немного удивлена, посмотрев на Холла и снова перевела взгляд на Лоренса. "Должно быть, самому Господу было угодно, чтобы мы случайно встретились у церкви", сказал Лоренс с преувеличенной манерностью. Нора, конечно, обратила на это внимание и тихо засмеялась. "Меня не привезёте. Я рад" А то в последнее время часто слышу, что в церкви злоупотребляют священной кровью. Под священной кровью подразумевалось вино. Наверное, она будет пьяна. Лоренс без труда добился бы согласия но с другой стороны. Девушка могла испугаться сам ответственный момент или же просто отказаться. Тогда всё оказалось бы впустую, так что торговец был рад трезвости Норы. Вино для меня слишком крепкое. Я его почти не пью. Она смущенно улыбнулась и неловко отвела взгляд. Должна быть пастушкой, ожидала предложения о работе сопровождающей Лоренс не стесняясь использовал это обстоятельство. По правде сказать, я хочу предложить вам работу. Её личика засияла. Но здесь нам будет неудобно говорить. Почему бы не посетить какую-нибудь лавочку? Он не предложил пойти в таверну, поскольку днём это смотрелось бы очень странно. Для Таен не было ничего лучше шумной площади. Нора, соглашившись, кивнула, и они направились прочь. Холо двигалась справа от Лоренса, а Нора слева, чуть поодаль. Они прошли по оживлённой улице и, преодолев толпу, оказались на площади. Там, как всегда, было шумно, словно во время праздника. К счастью, в пивной нашли свободные места. И Лоран заказал три кружки пива. И пусть Эль дешевле, он не поскупился, потому что с ними была Нора. Обслужили их грубовато, но зато быстро. Заплатив последними медными монетками, Лоранс взял свою кружку. За встречу. Кружки громко стукнулись. Значит, Нора. Вы говорили, что можете дойти до Рамторе? Немного удивлённая тем, как быстро Лоренс перешёл к делу, Нора, не успевшая даже сделать глоток, внимательно посмотрела на него. Хола неспешно попивала пиво, наблюдая за происходящим. Н -н -н да, не могу. Даже вместе с овцами? а если их только немного будет, Она также быстро ответила, и Лоренс невольно задался вопросом, сколько же раз пастушка ходила через поле и лес, ведущий к Рамторе. На всякий случай он посмотрел на Хола, чтобы удостовериться в правдивости услышанного. И та ответила ему легким кивком, незаметным для окружающих. Похоже, Нора не врала. Лоренс глубоко вздохнул, надеясь, что выглядит естественно. Если в таком деле слишком насторожничать и ходить вокруг да около, можно ненароком смутить собеседника. Торговец предпочёл начать с чаша. Я хочу предложить вам кое-какую работу. Вознаграждение 20 люмионов. Конечно, никаких сомнительных бумаг, только монеты. Нора чуть склонила голову с выражением полного непонимания на лице, словно С ней говорили на иностранном языке. Последовала пауза, будто бы она пыталась разобраться в каких-то затейливых письменах. Для многих людей 20 люмионов – это непостижимо огромная сумма. Но дело рискованное, и вознаграждение будет выплачено лишь в случае успеха. Хорошо, если собеседник стучит по столу или выводит на нём круглые крестики, когда говорит что-то невнятное, ведь подобное помогает поверить в то, что происходящее не сон и не галлюцинация. А вот Нора не следила за взглядом и за пальцами Лоренса. Она хотела убедиться, что всё это вправду. И тем не менее, её преследовало ощущение нереальности. Работа заключается в том, чтобы провести овец в нужное место и вернуться обратно, по возможности ничего не потеряв. Не потребуется ничего, кроме ваших пастушьих навыков. Наконец, то Нора пришла в себя и поняла, что работа совершенно не соответствовала награде. Она хотела выразить свои сомнения по этому поводу, но Лоренс продолжил, не давая ей вымолвить и слова. Работа довольно опасная. Однако награда стоит того. Он специально в первую очередь рассказал о нём большом гонораре, и только потом сообщил о связанном риске. Оба обстоятельства ее очень удивляли, но именно то, о чем упоминалось в начале, произвело более сильный эффект. Поэтому и 20 люмионов. Вступление в Гильзию стоит в худшем случае один лемион. Вы сможете арендовать дом и работать не беспокойся о ежедневных расходах. С этими деньгами вы наконец начнёте своё дело. Вас будут знать как Нору, владелицу магазина нарядов и украшений. Девушка совершенно растерялась. В её глазах стояли слёзы. Кажется, она начинала осознавать, насколько великосома. и, конечно, вместе с тем задумалась об опасности задания. Нора заглотила наживку. Но это было только лишь начало. Если он сейчас ошибется хоть в одном слове, девушка закроется словно раковина. А, да, кстати. Вы в этом городе собираетесь вступить в гильдию швейных мастеров? Нора ожидала, что с ней заговорят об опасности работы, и поэтому годила в ловушку. Сейчас она могла думать только о колоссальном вознаграждении, и о том риске, что они так и не обсудили. Ей трудно было размышлять о чём-либо другом, не связанном с предстоящим делом, поэтому Лоренс рассчитывал на честный ответ. Нет, в другом городе. Вот как. Вам, наверное, нравятся города поменьше, однако мне кажется, всё же не просто жить там, где никого не знаешь. Нора думала о другом, и поэтому совершенно не могла выразить свои мысли по этому поводу, а значит, Все шло не по плану. Совсем растерявшись, она потупила взгляд, так ничего и не ответив. Будучи торговцем, Лоренс по одному только выражению лица девушки понимал, и реакция девушки было более чем достаточно. Он читал пастушку, словно открытую книгу. Впрочем, я не удивлюсь, если вам не захочется больше иметь никаких дел с местной церковью. Ловушка захлопнулась. Холо бросила на Лоренца пристальный взгляд. Результат слова не заставили себя долго ждать. Ж что вы вообще нет. Вы добросовестно работаете, но чем больше стараетесь, чем лучше защищаете доверенных овец, тем сильнее священники подозревают вас в использовании колдовства. Разве я не прав? Она застыла и не могла кивнуть. Торговец попал в самую точку. В попытках обличить, они заставляют вас ходить в такие места, куда бы ни за что не сунулся ни один пастух. Просто говорят, что всё остальное занято другими. Нора посмотрела на него широко распахнутыми глазами. Должно быть, ей самой приходили в голову подобные мысли, но девушка гнала их прочь. Пусть даже у других пустохов здесь большое пастбище, она бы отправлялась дальше, туда, где много безопасных земель. Я уверен, священники станут посылать вас в опасные районы до тех пор, пока на вас не нападут волки или наемники. И каждый день, пока это не случилось, они будут думать, что вы колдунья. колтунья. с силой жал под столом кулаки. стараясь подавить муки совести. Он рожок смутные сомнения, которые были в душе у Норы, и назад пути уже не было. И уже неважно, сказал ли он правду. Торговец ведь он, как самля, не должен быть прямым иначе он будет бесполезен. Я и сам сталкивался с подобным. Скажу вам честно. Он посмотрел на в глаза, и... И очень тихо, так чтобы никто вокруг не слышал произнёс. Здешние священники хуже свиней. Критиковать церковь тяжёлое преступление. Сомнения в душе норы занялись подобно жару. Она очень удивилась и робко огляделась. Лоренс, сохраняя невозмутимость, поставил локти на стол и подался вперёд. Хола внимательно следила за тем, что происходит вокруг, и дала бы им знать, если бы разговор стали подслушивать. Но мы придумали план: немного подпортить дела церкви, заработать денег и уехать в другой город. Вот так. Сомнения, разгоревшись, превратились в гнев, запылавший еще сильнее. И когда он угас, остались только угольки решимости. В норе проросли дёрнушки неповиновения церкви. Аллоренс медленно и чётко озвучил свою идею. Мы доставим в город золото. Глаза Норы на секунду расширились в немом удивлении, но она тот же успокоилась. Недоумение исчезало, словно сильный порыв ветра. Переварив услышанное, она наконец-то заговорила. Но но а, а что... То я могу сделать? Это был правильный вопрос. Ведь одним талантом пастушки в подобном-то деле не обойтись. Как вы знаете, на въезде в Рюбенхайген проводят весьма серьезные проверки, чтобы предотвратить контрабанду золота. На каждой дороге, ведущей в город, установлены посты инспекции. Проверка происходит в два этапа. Они сразу же вас раскроют, если спрятать золото в рукав или положить среди вещей. И Чем больше пытаешься пронести, тем это сложнее. Лоренс подробно разъяснял ей план. Анора увлекательно кивала, как истовый верующий, с жадным вниманием слушающий проповедь. Мы сможем провести в город много золота, спрятав его в брюховцам. В ее широко распахнутых от удивления глазах читался вопрос: неужели Идея медленно проникала в нее, словно бы вода, пропитывающая твердую сухую землю. Овцы, как и другие жвачные животные, часто вместе с травой заглатывают камни. Довольно просто рассыпать крупинки золота, и те их съедят. Однако, если проверка слишком затянется, может статься, что овцы выплюнут золото прямо во время инспекции. Нора великолепная пастушка. У нее много овец. И она уже давно вводит свое маленькое стадо в пустынных местах, так что она идеально подходит для подобного дела. Когда они шли дорогой из Парасона, попали в Рিবেনхаенгер через очень скромный пункт проверки. Другие посты каждый день принимали множество людей, и они были гораздо более надежными и большими. "Ясно", пробормотала Нора, немедленно кивнув. Также надо учесть, что во всех городах в сфере влияния Рубенхайна цены на золото баснословно высокие. Поэтому самым подходящим местом для закупки является языческая Рамтора. По безопасному обходному пути перемещаются толпы людей. и там Это хозяйничают другие пастухи. А того-то мы и выбрали вас. Никому не покажется подозрительным, что вы пасёте своих овец в пустынных местах, и ваш путь ведёт прямиком к рамторе. Вы много пережили в плену церковников Рюбенхайгена, Нора. Это лучший шанс отомстить им. Весь основной источник церковного дохода пожертвование золота и его оборот. Однако в случае провала нас ожидает страшное наказание. А если всё сложится, ради безопасности нужно будет покинуть город. И вероятно, я попрошу вас зарезать овец. Нет пастуха, которому не случалось бы убить овцу, но для каждого из них это крайне неприятно. Вот прекрасная возможность оценить её решимость. Но награда 20 люмионов. Нечестно. Подумал Лоренс, но чем более мрачными рисовал он свои картины, о её нынешнем положении, тем вернее был результат. Нора, сидевшая напротив него, Пастушка, которая каждый день страдает от жары и холода, выносит недоверие и косые взгляды и жестокое обращение к себе, несмотря на ее молчание, все так же пасла своё стадо. Девушка взвесила плюсы и минусы, оценила риски и приняла решение. Теперь в ее глазах светилось спокойствие. Маленький нежный рот произнес твердые слова. П Позвольте мне сделать это. Так Лоуренс убедился, что еще один человек сыграет в азартную игру и поставит на кон собственную судьбу. Он без промедления пожал Норе руку. Теперь в маленькой девичьей ладони находилась его собственная жизнь. Спасибо, рассчитываю на вас. И, и я на вас. Сделка была заключена. Нора и Холла тоже пожали руки. Теперь их три судьбы сплелись в одну. им пристояла, либо смеяться втроём, либо плакать. Тогда перейдём к деталям. Лоуренс стал расспрашивать Нору о том, когда она забирала овец, сколько их, какие земли вокруг Рамторы, сколько по её мнению золота может скормить одной овце. Торговец должен был немедленно сообщить всю эту информацию Ремелио, И вот день пролетел в мгновение ока. В то время, как они наконец-то закончили разговор, на улицах появились торговцы и ремесленники, которые возвращались домой. Нора подняла так и не притронувшись ни разу кружку пива. Она приняла решение обдумать всё на трезвую голову, и если бы Лоренс не был в этом убежден, то последовал бы за Нору и попросил бы ее хорошенько все обдумать, даже после того, как она смущенно склонив голову, несколько раз благодарила его за возможность подобного. Он одним глотком осушил свою кружку холодного пива. Оно было горькое и невкусное. Разве ты не должен радоваться? Всё ведь прошло как по маслу, сказала Холла, сочувственно улыбнувшись. Но Лоренс просто не мог позволить себе радость, ведь он убедил Нору рискнуть жизнью в очень опасной игре. Каким бы ни был приз, он не сравнится с ценностью жизни. Да. Ты прав. К тому же, подчеркнуть одну лишь выгоду все равно что обманывать. обычно торговцы говорят: только дурак соглашается на невыгодный договор. Но кто она? Всего лишь невинная пастушка. Лоуренс даже не повысил голоса, но его засасывал в водоворот сожалений. Если бы он мог отказаться от профессии торговца, то разорвал бы все связи и обошёлся помощью Хола, однако для Лоренса это было равносильно смерти, поэтому он убедил Нору в гениальности плана. Он понимал, что других вариантов нет, но продолжал винить себя и сожалеть о случившемся. "Послушай", сказала Холла, после небольшой паузы, покачивая свою кружку, наблюдая, как в ней плещется пиво. Он посмотрел на волчицу, Натани подняла глаз и по-прежнему смотрела в кружку. Тебе доводилось слышать вополевцы, которые перегрызают горло. Услыхав эти неожиданные слова, Лоуренс на миг затаил дыхание. Холо наконец-то посмотрела ему в глаза. У Овцы нет когтей, нет когтей, и нет таких ног, которые позволили бы ей убежать от волков, обладающих и клыками и когтями и быстрыми лапами хищники они словно ветер несутся по равнине и стрелами впиваются в горло своей жертве ты не думал об этом Холла говорила так словно била беседы на обыденные темы и Лоренс понимал что так оно и есть житейское дело и ежедневная суета такое часто случается хотя нет не просто часто, постоянно. Каждый всеми возможными способами охотится за тем, что нужно для выживания. Это естественно. Криковцы не описываем. Но и мой голодный желудок урчит, требуя свое. Если уж нужно выбирать, я предпочту послушать воплявцы. Лоренс прекрасно ее понимал. Только для святого ради выживания это грех. И потому святой скорее умрет от голода, воздерживаясь от пищи, чтобы никому не навредить, но таких рассуждений и не оправдать. Кто-то должен был освободить Лоренса от подобных сомнений, и он хотел услышать оправдание из чужих уст. Ты не такой уж и плохой. Торговец увидел сочувствующую улыбку Холла, и ощутил как растаял ком озабоченности и вины. Именно в этих словах он так нуждался. Какой же ты избалованный мальчишка, она насквозь его видела, и Лоурен шутливо нахмурился. Холо быстро осушило свою кружку и поднялась. "Ну, стась. Не люди, ни волки не могут жить в одиночестве. Иногда только хочется прильнуть к ближнему, правда?" Эти слова идеально выражали ее гибкость и силу. Улыбнувшись, Он кивнул и тоже встал за стола. А ты оказывается, опасный парень. Видимо, Холы имелы в виду то, как ловко Лоренс убедил Нора, но он не стал был торговцем, если бы не умел делать такую малость. Конечно. Смотри, чтоб я и тебя не обвел вокруг пальца. Буду ждать с нетерпением. Волчиться Так весело засмеялась, будто бы и правда с интересом ждала этого. Было ясно как день, если уж кого-то и дурачить, то скорее всего это она дурачит его. Когда они оказались на улице,